Глава 45. Однако долго рассуждать не пришлось, потому как прямо перед магом из воздуха соткалась большая птица. Ну как птица, тело крупной собаки, птичий клюв и крылья вместо передних лап, на которые существо опиралось, как делают это летучие мыши. Голову и крылья покрывали разномастные перья, цвет переходил из желтого в синий, из синего в ядовито-зеленый. Вирс просто шарахнулся в сторону, когда появилось это переливчатое нечто. Стоя перед магом, неведомая тварь защелкала клювом, а спустя десяток секунд замерла. Затем повернулась вокруг собственной оси, клюнула землю. Вирс еще больше впадал в ступор, наотрез отказываясь верить в происходящее. Существо склонилось раз, другой... В том месте, где оно клевало, из земли начал пробиваться росток. Птицеподобное нечто прекратило клевать землю, и так же, как и появилось, снова растворилось в воздухе. Остался лишь звук щелкающего клюва, но и он скоро стих. Росток же продолжал увеличиваться с невероятной скоростью, и вскоре перед магом уже был цветок, ростом тому по пояс. Бутон сформировался за несколько мгновений и раскрыл нежно-голубые лепестки. На них лежала огромная капля воды, которая растеклась по поверхности и образовала зеркало. Только вот оно не отражало то, что было кругом. Вирс, нахмурившись, заглянул в это странное приспособление, и в который уже раз за последнее время его спокойствие покатилось к чертям. Маг заскрепел зубами, глядя на картинку. Кассандру волочила за собой когтистая тварь в черном балахоне, и даже краски окружающего мира блекли вокруг ее силуэта. Кэс пыталась вырваться, раздирая руку существа, с которой уже капала черная густая кровь. Однако, твари, видимо, не было до этого никакого дела. Капли, к слову, оставались такие же, как те, что были на траве перед магом. «Похоже, метка, что поставил Мурдраал», позволило ловчему смерти добраться до Кэс. Рассудил он, выискивая вокруг те пресловутые капли. «Черт бы их всех побрал! Спасу ее только для того, чтобы лично прикопать где-нибудь под деревом!» «Где вообще это видано, чтобы чернокнижник вечно исполнял роль спасителя?» Маг тем временем отправился по кровавому следу. «Тварь, что тащила Кэс, не могла уйти далеко!» Вирс, по крайней мере, на то очень надеялся, ведь они сейчас, скорее всего, в межмирье, следующий пункт назначения — лимб, и оттуда уже куда сложнее выбраться. Кэс в это время продолжала свои попытки вырваться из лап неведомой черной твари. Если сначала в ее сознание лишь вторглись какие-то странноватые видения, то теперь она сама проваливалась в эти окружающие глюки, совершенно не понимая, «Где именно находится?» Тварь же упорно продолжала тянуть девушку к черной дыре, видневшейся впереди. «Да отпусти же ты меня, гадина!» Она уже чуть не ревела от бессилия, только злость была сейчас сильнее страха. Стихия не поддавалась, сколько бы Кэс не пыталась сбросить человеческую оболочку. «Да что же это такое?» Они уже были совсем рядом с чёрным провалом, ведущим прочь из этой разномастной теплицы, когда Кэс и тварь одновременно оглянулись. «Вирс!» — маг встрепенулся, услышав её голос, поспешно вылезая из цветастой листвы. «Вирс! Миленький!» — её радости не было предела. Услышав эту до да милую фразу, чернокнижник решил позже составить для неё список — «Как нельзя называть вирса?» И сюда за мной сунулся. «Это уже тоже, похоже, традиция. Лезть за тобой в каждую задницу, которая на пути попадется». Рыкнул он вдогонку. Но ликовать долго не пришлось. Прислужник дернул пиромантку за руку, утаскивая во тьму. Проход за ними начал стремительно уменьшаться. Вирс ускорился, понимая, что использовать тьму в межмирье — Всё равно, что помахать красной тканью перед быком, сюда сразу сбежится вся возможная нечисть. Поэтому чёрный маг действовал со свойственной ему хладнокровностью. Поняв, что не успевает, перешёл на бег и лишь в последний миг успел нырнуть в тёмный провал. «Здравствуй, лимб!» — зло подумал он. «Именно то место, где я всегда хотел побывать — тьма». Ощущение падения длилось недолго. Кассандра даже не успела толком испугаться, когда тьма окутала ее, и теперь лишь ошарашенно озиралась вокруг. Ее уже никто не держал, потому, растирая ноющее запястье, она пыталась понять, где находится. А вокруг был лишь темный густой туман, сырой, липкий, холодный. Могильный запах добавлял еще больше приятнейших ощущений. «Вирс!» Мысленно позвала пиромантка, но в ответ ничего не услышала. «Где же я?» От холода уже трясло, да и страх начал накатывать новой волной. Где-то вдали послышался смех, жуткий, пугающий, и Кассандре захотелось поскорее выбраться отсюда, только вот как не представляла, не имела и малейшего понятия. У Вирса же не было таких терзаний, как у пиромантки». Едва оказавшись в вертикальном положении, маг зазирался. Впрочем, мрак вокруг не давал и шанса найти себя в пространстве. Не то, что уж найти Кэс. Послышался гадкий хохот откуда-то со спины. Он резко обернулся. Лишь тьма. И еще раз снова тьма. Как у Дроу в заднице. Кажется, чернокнижник был на пределе. Нужно найти Кассандру и удирать из этой дыры. Это место даже чёрному магу ничем хорошим не сулило. Сплетая потоки льда и энергии, Вирс создал мощный светильник. Мрак расступился, являя пустоту. Кэс рядом не было. Он решительно пошёл вперёд, умышленно оставляя за собой на гранитном полу морозный след. Кассандра же, затравленным зайцем, продолжала озираться вокруг, не в силах решиться, что делать дальше. Непривычная тишина в мыслях напрягала. Да еще и эта непроглядная туманная тьма вокруг. «Вирс!» — все же позвала она шепотом, но не получила никакого ответа. Где-то слева послышался скрежет, будто бы кто-то водил когтями по металлу. Кэс поспешно отступила в противоположную сторону. Узнавать, кто это скрежещет, не было никакого желания. Туман же, окружавший вирса, немного рассеялся ровно настолько, чтобы образовать небольшую площадку, и из тумана к нему шагнула девушка. Да, именно девушка, лет двадцати на вид. Простое черное платье, подпоясанное широкой голубой лентой, распущенные чуть вьющиеся светлые волосы. Что было странного в ней, так это тень и глаза. В глазах ее стояла непроглядная тьма, как та, что скрывалась в тумане, а тень четко вырисовывающаяся позади, имела форму далекую от той, что должна была бы быть, вытянутый и скрюченный силуэт, находящийся в постоянном движении. «Здравствуй, чернокнижник! Мне очень лестно, что и ты решил заглянуть в мою обитель». Голос ее был необычайно ласковым, воркующим, соблазняющим. Она приближалась к вирсу легкими шагами. Тот же, наоборот, сделал шаг назад, смутно подозревая, кого мог здесь повстречать. Вариантов-то немного, и, признаться, встреча эта ничего хорошего не сулила. «А мне вот что-то не очень», — холодно ответил Мак. Таким тоном, будто сейчас разговаривал с обычным человеком где-то в таверне. «Прими свой истинный облик, это лицемерие ни к чему». «Теперь вот и чернокнижники о лицемерии говорят. Ужас!» Девушка соблазнительно улыбнулась, а уже в следующий миг оказалась позади мага. На перемещение ушло меньше секунды. Чернокнижник бросил холодный взгляд через плечо. «Осторожнее со словами, чернокнижник! Не стоит задираться перед смертью!» Чуть хрипловато шепнула она у самого уха вирса. Коснувшись его плеча, легко провела по спине — отчего Вирс ощутил пробежавший вслед за прикосновением могильный холод. А уже в следующий миг она снова стояла напротив, хитро улыбаясь. Туман за ней загустел, и незнакомка вальяжно откинулась в него, будто бы в кресло. «Я ведь даже и не думала, что ты ренешься следом, такой темный и всегда один. Что же такого в этой девчонке, помимо силы? Или и ты польстился на ее потенциал?» «Признаюсь, очень лакомый кусочек». «Мне не привыкать. Сама прекрасно понимаешь», — быстро произнес он. «Пожалуй, в местной обстановке лучше вспомнить свою истинную натуру — алчного темного мага». «Да и действительно, за таким куском и в самую бездну сунуться не жалко», — сухо ответил он. Кассандра блуждала в темноте уже порядком озябшая, не говоря уж насколько испуганная, когда вдруг различила где-то в стороне голоса. «Кто это там?» Она ощущала опасность, но вместе с тем не могла не признать, что лучше уж найти хоть кого-то, да и убедиться, мало ли это вирс. Была не была. Пиромантка решительно сделала несколько шагов вперед и наткнулась на барьер. Прозрачная стена не пускала дальше, но теперь девушка отчетливо видела вирса и женщину рядом с ним. Где-то кольнула ревностью. Незнакомка кружила вокруг него, а Вирс не оказывал особого сопротивления. Но вот то, что последовало дальше, для Кэс стало ударом. Девушка слышала каждое слово Вирса и теперь старалась успокоить себя тем, что Вирс просто ведет свою игру, ведь он обещал, что больше не предаст. Кэс не нашла ничего лучше, кроме как постучать по стене, но сгусток тумана полностью поглотил звук. «Вирс, я здесь!» — прокричала она, но маг не услышал. Незнакомка, а вернее сама госпожа смерть, продолжала разглядывать мага, хитро прищурившись. «Ты ведь уже понял, кто я, верно?» — все тем же соблазнительным тоном поинтересовалась она. Чернокнижник флегматично кивнул, будто и нет ничего такого в том, что он лицом к лицу беседует с воплощением смерти. Дева осталась довольна. И если брать в расчет ту энергию, коей ты владеешь, мы с тобой достаточно близки. Она снова оказалась совсем близко к магу. Тот еле удержался, чтобы не вздрогнуть, когда невесомая ладонь легла ему на грудь. «Только вот в чем дело!» Незнакомка облизнулась, глядя ему в глаза. «Я не могу позволить тебе забрать всю ее силу единолично. Могу предложить сделку. Заключим контракт. Тебе ведь нужна ее сила, так? А меня в большей степени интересует душа, которая тебе ни к чему. Я готова поделиться. На некоторых условиях, разумеется». Кэс замерла на месте. Что же он ответит сейчас? Правда ли то, что ему нужна лишь ее энергия? В сердце снова зашевелился червячок недоверия. Сомнения начали пробуждаться где-то внутри. Ведь Вирс достаточно опытен. Сколько лет он прожил? Тем более, если учитывать то, как легко он убивает, можно предположить... Нет, он не предаст меня. Он обещал. Все пошло не по плану. Магу пришлось приложить некоторые усилия, чтобы взять себя в руки и не дать нетерпеливым ноткам проявиться в голосе. «Сначала покажи мне ее. Откуда мне знать, кого ты мне подсунешь? Пиромантов в этом, как и в других мирах, много». Медленно, тщательно подбирая каждое слово, произнес черный маг. Становилось все более ясно, что придется идти напролом, По крайней мере, пока что в голове мага никаких подходящих идей не появлялось. Но он не торопился. Возможно, ситуация вновь изменится. Конечно, было проще, если бы Вирс обладал на должном уровне магии пространства. Тогда, окажись он рядом с Кэс, просто открыл бы портал и ушел вместе с ней. Но, похоже, придется выкарабкиваться другим путем. Смерть рассмеялась. Тень ее на миг расползлась шире, но быстро вернулась к исходному размеру. «Если ты хочешь получить от меня что-то, то тебе придется за это заплатить. Например, немного твоей крови». Она снова оказалась рядом с ним, протягивая руку с длинными хищными ногтями. «Люблю, знаешь ли, пускать с человекоподобным кровь. Это так завораживает». Маг тяжело вздохнул. Этот театр абсурда его начинал весьма ощутимо подбешивать. Нет, кровь чернокнижника никогда не пугала. Но, в общем... Светящаяся сфера повисла в воздухе, а в освободившейся руке теперь мрачно сверкал ледяной кинжал, который буквально вырос в ладони. Чернокнижник был готов использовать появившееся оружие и более классическим способом, но не сейчас. Вытянув свободную руку... Резко порезал ее кинжалом. Хлынула кровь. Порез был довольно глубоким. «Твой черед выполнять свои обязательства!» Смерть клыкаста улыбнулась. Как только первая алая капля коснулась тумана под их ногами, в нескольких метрах перед вирсом возникла большая клетка, похожая на те, в которых держат птиц. Внутри клетки находилась Кассандра. Смерть, стоя позади мага, самодовольно ухмылялась. Кэс подняла затуманенный и какой-то обреченный взгляд на мага, попыталась подняться, но клетку снова поглотил туман. «Доволен?» Снова замурлыкала девушка. Она снова скользнула мимо, касаясь рассеченной руки мага. На ее пальцах осталась его кровь. С удовольствием она слезнула алые капли и даже зажмурилась от удовольствия. «Так что же?» «Решайся, а то я решу, что следует прибрать и тебя, хоть твой час еще и не пришел». Только вот несложно догадаться, что в той клетке на самом деле Кассандры не было. Та с замирающим сердцем смотрела на происходящее, стоя все там же, за преградой купола, по крайней мере, первые мгновения. Потому как стоило Максимилиону разрезать руку, как на спине Кэс открылся такой же порез, только вот в разы больше» от лопаток до поясницы. Девушка выгнулась от неожиданности и боли, закричала, одежда тут же пропиталась кровью. Если Максу было не привыкать к подобному, то вот для Кэс такие процедуры были в новинку. Она не могла дотянуться или хотя бы посмотреть, что причиняет ей такую боль. Сперва она обернулась, думая, что это делает кто-то стоящий позади, но никого не было. Всхлипывая от боли, пиромантка медленно опустилась на пол, опираясь на стену и глядя на Вирса, вокруг которого сейчас все так же кружила смерть. Воплощенная смерть же была очень даже осведомлена о происходящем. Кэс и Вирса сейчас связывало нечто, что смерти было просто так по собственной прихоти не разрушить, потому и нужно было, чтобы кто-то из них сам отказался от этой связи или ослаб настолько, что у нее хватило бы сил самой порвать связующие нити. К тому же кровь Фирса, отданная добровольно, подпитала тварей, что прятались в темноте, дав им возможность ненадолго стать материальными. Кассандра заметила, что туман кругом начал густеть. Он будто бы тянулся к ней, пытаясь коснуться. Голова уже начинала слегка кружиться от кровопотери. Но тьме вокруг было недостаточно. Стоило первому сгустку коснуться окровавленной спины полуэльфы, как он принял более четкое очертание когтистой лапы, Кэс шарахнулась в сторону, едва заметив это. Вирсу же совершенно не нравилось происходящее и то, как эта дамочка пытается тянуть время. К тому же все это выглядело слишком просто. Попросить чернокнижника, что не раз проводил кровавые ритуалы, порезать руку, уж кому-кому, а -кому. смерти, чья метка давно стояла на ауре мага, это должно быть известно. Либо Вирс был просто параноиком, либо он был прав, считая, что эта женщина смерть так просто не даст то, что нужно. И Кассандра в клетке молчала, уж это точно не в ее стиле. Биться в истерике, орать, забиться в угол клетки, просто валяться без сознания — это Кэс. Но то, что взглянуло на вирса из клетки, было слишком спокойным. Чернокнижника все сильнее терзала неуверенность. А вдруг все же это на самом деле его пиромантка? Тогда маг может наделать глупостей, а если нет — тоже. «И что это?» Чернокнижник решил рискнуть, ведь кто не рискует, тот не пьет крепленного вина. «Это не она. Ты что мне подсунула, карга старая?» Неимоверных усилий магу стоило сдержать свою неуверенность. Эмоции выдавал только сжавшийся кулак, тот, что был рассечен. Кровь закапала с новой силой, костяшки пальцев побелели. Смерть зашипела на такое обращение, и снова вмиг, оказавшись рядом, впилась ногтями в запястье мага, протыкая кожу. «Да как ты смеешь мне дерзить, чернокнижник!» — тихо заговорила она. Прежде красивое лицо перекосило гневом. Вирс, впрочем, не дрогнул. «Я ведь могу и наплевать на равновесие и забрать тебя раньше срока. Осторожнее, мальчишка!» Она отступила, снова заняв свое место на призрачном троне. А вот у Кассандры все проходило не так спокойно. Уже далеко не одна когтистая рука тянула к ней свои скрюченные пальцы. Их был как минимум десяток, и они были все ближе. Кэс не могла сейчас выпустить ни капли своей силы. Огонь внутри нее беспокоился, но очень слабо, тонким язычком, как пламя свечи. Одна из рук все же дотянулась до девушки, хватая за волосы, и рванула к полу. Кэс, не удержавшись, ударилась головой, рассадив скулу. Тут же подключились и другие клочья тумана. Когти драли девушку остервенела, безжалостно. Она вся уже была исполосована порезами, но продолжала отбиваться. — Впрочем, ты прав. Думала, тебя будет легко обдурить, — продолжила смерть. «Если так хочешь, смотри». Она шевельнула рукой, и туман справа от Вирса рассеялся, открывая магу вид на происходящее. Кассандре явно сейчас было не до него. Она с завидным упорством и каким-то злым отчаянием боролась с тянущимися к ней изгустков тумана руками. Пиромантка рвалась, кричала, что, правда, оставалось для Вирса неслышимым, но успехов явных в этой схватке не имела и по-прежнему их разделяла незримая стена. Правда, чудная картина, девочка боится боли, так что это весьма ослабит ее дух и позволит нам забрать то, что нужно, без лишних заморочек. Сердце чернокнижника уже второй раз на его памяти забилось сильнее. Нужно было действовать быстрее. Если он сможет до нее добраться... «Отлично!» — произнес чернокнижник, надеясь, что выглядит достаточно хладнокровно. Он тянул время, пытаясь прикрыть это тем, что раздумывал, что сказать дальше. Сплетая тонкий поток энергии, почти незримый даже для него, маг потянул его в сторону Кассандры, но уперся в невидимую стену. «Дьявол!» — выругался мысленно. «Тогда тебе нужно освободить ее, я смогу быстро извлечь из нее магию, у тебя так не получится». Мак говорил медленно, осторожно, молясь всем темным и светлым богам. «Я лучше знаю ее и уже был в подсознании этой пиромантки, тем более мне она вряд ли станет противиться». Маг вновь замолчал на несколько секунд. «А тебя она будет отвергать до самого последнего». Маг смотрел на Кассандру. В его взгляде ничего не выражалось, но внутри все пылало. Такое странное и прежде чуждое желание — помочь, спасти. «Освободи ее. Ведь если она погибнет там, то ее душа покинет лимб. Тебе ли не знать, что для ада она слишком светлая?»